А еще случилась как-то история, наполнившая меня гордостью за известность под лунном мире некого прекрасного имени. Но это уже было в Италии. Оказавшись в Равене, наша большая экскурсионная группа тут же поплелась, естественно, на могилу Данти Алигьери. Прямо в переулочке стоял небольшой склеп, а в нем надгробие. Я украдкой чуть его погладил. Начитался я о жизни Данти перед самым отъездом. После вышел, закурил задумчиво. И тут меня все окружили, гагача и предвкушая. Пока я стоял в склепе, Сашка-окунь с женой Верочкой наломали кучку веток сросшего позади склепа старого лавра. Наскоро скрутили их в венок, который на меня и друзили. Конечно, я был счастлив и польщен. Весьма усугублялось это тем, что выпить я успел еще в дороге. Но шутка оказалась тем смешней, что все вдруг вспомнили, что Данти был довольно длиннонос. Венок на мне напоминал о всем известной гравюре в профиль с сильно висящим носом. Мы пошли по городу дальше. Я шел впереди группы и благословлял прохожих величавым мановением руки. Прохожие ничуть не удивлялись. Итальянцев карнавалом не удивишь. Более того, они приветливо кивали мне и говорили. «Данти?» Кто-то высунулся из машины. «Данти? Си?» И точно то же самое спросил владелец лавочки, куда я забежал за сигаретами. «Данти, да», — подтвердил я, но сдачи дождался. А минут через десять какая-то пожилая тетка нарушила единодушное узнавание. «Кто это?» — спросила она. А в нашей группе некая интеллигентная женщина давно уже изнемогала от ненужности своего английского языка. Гостеприимным итальянцам пофигу любой чужой язык. Они все понимают с полувзгляда. Тут она и оттянулась. Это не Дантия, объяснила она вежливо и назидательно. Это известный русский поэт. Итальянка поняла, и все лицо ее озарилось счастьем догадки. Ааа, воскликнула она просветленно. Пучкин. Как-то раз в маленьком московском кафе, где ежедневно поют барды, я читал свои стишки с маленькой сцены, откуда легко просматривался весь зал. Слева от меня, сдвинув столики, гуляли новые русские. Может быть, и не такие крутые, как в анекдотах, но явно упакованные господа. В антракте мы курили на улице, они стояли чуть поодаль, И один из них окликнул меня. «Игорь Миронович, подойдите к нам, я расскажу вам историю, будете довольны». Я подошел. «Знаете», — сказал симпатичный молодой мужик, «я тут наткнулся на ваш сборник стихов, половину сразу выучил наизусть и весь вечер ваши стихи толдычил моим друзьям. А утром они звонят мне и говорят. Для впечатления он сделал небольшую паузу, и тон его неуловимо изменился на слегка угрожающий. «Ты что же то, Андрюша? Мы послали шофера, он купил этого твоего Гёти, а там ничего нету из того, что ты вчера читал». Я благодарно рассмеялся. Я без наставников, Я лично сам за эти годы неспешно постигал азы актерского ремесла, которые преподает, по всей видимости, в самом начале обучения. Или по ходу репетиций, бог их знает. Никто меня не надоумил, например, как нам необходимы мелкие домашние заготовки. А наткнулся я на это, как-то сгоряча употребив со сцены простенькую собственную шутку очень давнего разлива. И немедленно ощутил благодарное восхищение зала, полагавшего, что я настолько находчив. Словом, есть у меня нынче молниеносные расхожие остроты, сильно выручающие в типовых ситуациях. Так, например, о многих я не проболтаюсь, а это все равно украденное у кого-то. На вопрос, удачно ли я женат, я отвечаю не банальным «да», а говорю, как бы подумав: Да, весьма удачно. Я при заполнении любых анкет в графе «семейное положение» пишу всегда «безвыходное». Негоже, вдруг подумал я, так легкомысленно пробалтывать свои заветные ремесленные тайны. Только глупо и скрывать их. Буду вынужден теперь изобрести что-нибудь новенькое. Не в силах я разумно промолчать, когда мне что-то кажется забавным. Тут и отступление, и вовсе не по теме, а скорее о некой авторской черте характера. Эту историю не только у нас в доме, но и в доме у друзей частенько вспоминают, чтобы ненароком поглумиться надо мной. Когда меня только-только посадили, то неведомые мне психологи-слубянки приняли весьма хитроумную, с их точки зрения, линию обработки моих близких и друзей. Как бы случайные, но где-то что-то слышавшие люди излагали нашим заведомым знакомым нечто о моем преступном прошлом и о том, как можно мне помочь. Охота шла у них за Витей Бразиловским, редактором подпольного журнала «Евреи в СССР». Он должен был, согласно замыслу Лубянки, идти вместе со мной по сугубо уголовному делу. Я же призван был постепенно обрести ореол крупного крутого уголовника, много лет искусно прятавшего от семьи свои преступные затеи. Именно такую версию изложил моей тещи и чекист, который попросил о встрече и рассказал ей много интересного о моем прошлом. Среди этих мифов и параж, одна история слегка расстроила тещу. Ей сообщили, что примерно год назад в Москве в парке культуры и отдыха имени Горького происходил, ни много ни мало, всесоюзный тайный съезд преступного мира всей империи, точнее, его виднейших представителей. Каким бы тайным он ни был, а несколько чекистов туда проникли и вели контроль. Так вот, весьма заметную роль на этом сходнике преступников играл почтенная Лидия Борисовна, ваш зять Игорь Губерман. И что-то проскользнуло, просочилось в душу тещи. Гениальный был завет у иезуитов. Клевещи, клевещи, что-нибудь достанется. И она неприкрыто разволновалась. видите сырой бразиловский чтобы успокоить ее, принялись лихорадочно измышлять аргументы в доказательство того, что это ложь. Потратили они дня три, надумали необходимое и приехали к Лидии Борисовне. Вот почему это вранье, горячо начала Ира. «Я знаю, это полное вранье», — сказала теща. И в отлетное изумление мыслителей она им пояснила лучезарно. «Видите ли, если бы это было правдой, он наверняка нам это бы и разболтал». Вот такая репутация у меня в семье. И я ее сейчас упручу, обнажая свою тертую актерскую душу. Чуть ли не в первый же год гастрольных скитаний я вдруг поймал себя на странном и заметно ощутимом чувстве надменности по отношению к залу. Я испугался и расстроился. Страха перед залом у меня не было никогда, а мне рассказывали, что такое бывает. Я за полчаса до выступления начинаю волноваться и к началу иногда трясусь, как зайчий хвост, но подхожу к микрофону и все проходит. Один коллега мне сказал, что так и надо. Яблочкина, например, добавил он глумливо и назидательно. Так и тряслась до 101 года. Словом, волноваться надо и полезно для актерского куража. А вот надменность? Стал я спрашивать бывалых выступальщиков об отношении их к публике и что они об этом знают. И услышал я такое. Выходило в среднем, что любой профессионал испытывает тройственное чувство. Страха перед публикой, презрение, высокомерие как минимум и благодарного почтения. Никак это совместно не сходилось в ощущении моем. Я продолжал расспросы, натыкаясь на удивительные крайности. «На сцену надо выходить со стоячим хуем», — жарко говорил мне один матерый эстрадник. «Вот, дескать, я вас всех сейчас. Но все это должно быть у тебя глубоко в душе. Ты понял?» «Публику надо любить», — медленно и обаятельно ответил мне известный актер, тоже работающий на эстраде в одиночку. Я перед началом каждый раз нахожу дырочку в задней кулисе и на них смотрю. Вот сидит, вижу толстяк, с уже заранее хмурой физиономией. Мол, меня ничем не удивить, я просто так зашел. А через ряд сухая вобла, смотрит сквозь очки и чем-то уже заранее недовольна. Рядом парень с девкой, этим вообще на меня насрать. Они сейчас обнимутся и так застынут, ничего не слыша. А вон с таким тупым лицом что непонятно для чего приперся. И глухих старук, человек 40 в первых рядах, эти на имя приплелись. А я их всех люблю! Вдруг выкрикнул он, явно спохватившись. И тебе советую. Ты так и повторяй про себя молча. Я люблю вас, я люблю вас всех. Ты понял? На место все поставил мне Зиновий Фимович Герт. Хотя расспрашивать его я сильно побаивался от почтения и боязни насмешек. Он, однако, очень спокойно и серьезно мне сказал, что все мое смятение нормально, и в зависимости от удачи, настроения тебя и публики, любые справедливые ощущения. «Ты То только будь сам собой, и все», — сказал Герт. «На сцене все видны насквозь, а публика и вовсе не дура. Веди себя, как на большой пьянке, где ты ведешь застолье. Так тебе понятнее будет». «Только учти, что и на пьянку эту, и вести застолье напросился сам». Поэтому тебе никто не должен в зале, а ты должен всем. И стал я быть самим собой до такой степени, что выступать в концертный зал «Россия» приперся как-то в разноцветно-клетчатой ковбойке. Подошла ко мне за сценой женщина и с мягкой непреклонностью сказала, что у них в концертном зале выступают только в пиджаке, а чтоб под ним рубашка, а не эта, и поморщилась брезгливо. Если бы она так не поморщилась, то я бы сразу согласился. Заведение чужое и солидное. К тому же иностранные гостья из Израиля. Но от ее презрительной гримасы обуило меня то тупое упрямство, кое принято именовать ослиным. И я гордо заявил, что это у меня такая выступательная спецодежда. ее никак сменить я не могу ввиду потери общего сценического образа. Тогда сходила эта женщина к кому-то главному. Тот согласился на ковбойку. Я уже жалел об этом. У приятеля пиджак был и рубашка. Все закончилось к обоюдному неудовольству. Но тут эта ответственная женщина вдруг близко подошла ко мне, тесно прижалась и сказала мне рот в рот негромко и приясненно. Я только об одном вас попрошу. Чисто по-женски. Вы сейчас пойдете в туалет, возьмите там бумажку, намочите и протрите себе туфли. Ладно? И престиженно пошел я в туалет с покорностью. И взял бумажку и протер себе туфли. И с тех пор такие вольности уже нигде не допускал. Однако же моя одежная неприхотливость, и язык болтливый тоже, как-то раз, если не жизнь мою спасла, то уже наверняка уберегла от покалечнее. Всего лет пять назад это случилось. Прилетел я из какого-то города в аэропорт Домодедово. Как обычно, там была густая толпа водителей, предлагающих подвести. Но плату что-то все запрашивали очень уж высокую. Я вышел на улицу. Со мной поравнялся молодой парень чисто шоферского облика. И мне сказал негромко, что он возит очень дешево, поскольку берет сразу троих. А двое у него уже есть. Он отвел меня за сигаретный ларек, где уже стоял один из пассажиров. Средних лет непримечательный мужчина с саквояжек. Сейчас приведу третьего, сказал парень и куда-то побежал. «Командировочный?» – спросил меня попутчик. Я кивнул. «Я тоже», – сказал он, – «с Урала я. Из Треста Урал золото. А вы кто будете?» «А я чтец-декламатор», – почему-то сказал я. «Я детям в школе детские стихи читаю. Михалкова басни тоже». «Что я мелю?» – подумал я мельком. Но уж очень не хотелось разговаривать. Тут вынырнул из ларька водитель наш, а с ним верзила явно привокзального, а не приезжего вида. Собеседник мой к ним живо обернулся, и водитель вдруг сказал «Машину вести я не могу, загородил меня кто-то, вы уж извините». Я пожал плечами и через минуту отыскал такси. Старик-таксист, он моего был впрочем возраста, все время на меня косился и в конце концов не выдержал. «Мужчина вроде зрелый, не сопляк», — сказал он. «А знаешь ли ты, парень, что тебя сейчас чуть не убили?» Я уставился на него в полном недоумении. Ну, чуть не покалечили, согласился старик. Это ведь у нас работают лихие ребята. Один водила, а другие двое, вроде как попутчики. Они как километров пять отъедут, так и приступают. Кошелек давай, а где еще ты деньги спрятал? Если сразу не отдают, они слегка приступнут и выбрасывают. А вот если станешь им сопротивляться, уж много было случаев, у нас их знают. Как-то сразу все понятно стало мне. И тот киоск, за которым почему-то мы стояли, и Верзила, и мужичонка с таким хилым саквояжиком, что вряд ли с таким ездит по делам в столицу сотрудники Треста Урал-Золота. Только вот о чем я думал минут пять тому назад. Я просто им не подошел. Как хорошо, что я сболтнул о чтении стихов в школе. А гонорар за два концерта я с собой вез. Выходит, что спасла меня моя нехитрая одежка. Но постой вдруг сообразил я своим фраерским сознанием. А если все их знают, то куда милиция смотрит? И старик-водитель тут расхохотался так отчаянно и молодо, что мне за мой вопрос дурацкий стало неудобно и смешно. «Ты что ли приезжий?» – спросил старик утвердительно. «Да нет, мудак я просто», – сказал я ему, и он не возразил. Дальнейшую дорогу мы уже беседовали с ним о том, что на вокзалах железнодорожных, тоже крадут будь здоров. И так было всегда, и вряд ли изведется».